Глава 27. День выборов. В городе было неспокойно, и с каждым днем обстановка все сильнее накалялась. После известия о том, что Олерт Гринстик больше не сможет исполнять обязанности канцлера и не будет участвовать в предстоящих выборах, тут же активизировались многочисленные желающие этот пост занять. Раньше они боялись что-то делать — а теперь почувствовали свой шанс. У многих из них имелись свои коалиции, свои подпольные организации, и сейчас каждый надеялся урвать себе кусок от пирога власти. Кай почти не появлялся дома. Приезжал лишь раз в сутки на час, и то лишь для того, чтобы наша клятва, данная верховной ведьме, нас обоих не мучила. И в это время он спал. Причем именно я настояла на сне, Видела же, как он истощен, как вымотан, а так была уверена, что хотя бы час он все таки отдохнул. Я понимала, что у него такая работа, что сейчас во многом при участии Кайтера решается судьба Ферсии, но мне было все сложнее просто сидеть и ждать его в четырех стенах. Я скучала по нему, по людям, по своей работе и уже почти решила, что, несмотря на чувства, По истечении отведенного ведьмой срока вернусь в Шарас, но все равно продолжала надеяться на лучшее. Кай просил меня не выходить из дома. Говорил, что в городе сейчас творится нечто невообразимое, близкое к настоящей анархии. Казалось, выборы уже никого не интересуют, а власть, каждый из кандидатов на пост канцлера, собрался забрать силой. В Стране отчаянно требовался лидер, способный усмирить разом всех, но пока такового не находилось. Точнее, была одна девушка, у которой для этой роли хватило бы и отчаяния, и характера, и магии, и даже происхождения, но Лекса пока от чего-то не стремилась заявлять свои намерения принять трон. Но я не сомневалась, что если бы она захотела, то легко вернула бы в страну монархию. С Каем мы почти не разговаривали, а газеты в дом никто не приносил. Потому информацию о происходящем в городе я узнавала от Дины, которая хоть иногда выходила за продуктами. Время тянулось очень медленно, хотя полагаю, так казалось только мне. Все остальные были пределе, а я по просьбе Кайтера безвылазно сидела в защищенном и безопасном особняке. В этой изоляции я провела две недели. И вот, наконец, настал день выборов. Кай снова явился глубокой ночью. Уже привычно прилег рядом со мной, но сегодня проспал вместо необходимого часа — два. Зато потом просто тихо ушел, даже не поцеловав на прощение. А вот я не спала. Просто лежала рядом с ним, притворяясь спящей, и думала, хочу ли я такой жизни. Мою душу просто разрывала на части от противоречий. С одной стороны, я действительно любила Кая, с другой понимала, что если он вот так представляет себе семью, то мне все же придется переступить через чувства и уехать. Эти мысли вертелись в голове нескончаемым потоком. Я настолько запуталась, что начала сходить с ума. В итоге, когда наступило время завтрака, надела платье, пальто. Закуталась в шарф и решила провести этот день где угодно, но только не здесь. «Леди Карин, вы куда?» — взволнованно спросила Дина, встретив меня в холле первого этажа. «Прогуляюсь», — ответила ей. «Но лорд Гринстик просил...» «Я не пленница здесь», — ответила я ей довольно резко. «На улице снег. Вы замерзнете?» — она попыталась привести новые доводы. Погреюсь в кафе. «Но там выборы сегодня», — привела горничная последний аргумент. «Столько людей на улицах, среди них могут оказаться и ушлые». «Кай говорил, что именно сегодня вместе с патрулями будут дежурить военные», — сообщила я и направилась к двери. «Всё, Дина, вернусь вечером. Уверена, лорд Гринстик даже не заметит моего отсутствия, так что можешь не переживать». Она явно хотела сказать что-то еще, но я уже вышла, закрыв за собой дверь. Оказавшись на улице, с наслаждением вдохнула чуть колючий и морозный воздух, поправила на шее шарф и пошла вперед по мягкому снежку. С неба срывались редкие снежинки. По улицам ходили раскрасневшиеся люди, закутанные в шубы и теплые куртки. Малышня бегала по тротуарам, резвилась в скверах, и все это было скорее похоже на праздник, чем на принаряженную обстановку. Прогулявшись до центральной площади, я купила по пути несколько газет и все таки зашла в кафе. Там удобно устроилась у окна, сделала заказ и решила почитать новости. На обложке первого же издания красовалась большая фотография Алексис в черном брючном костюме. А внизу значился заголовок «Выборы века. Новый канцлер или монархия». Именно из этой газеты я узнала, что теперь Лекса тоже внесена в список кандидатов, но с припиской, что, выбирая ее, люди выберут и монархию. Что ж, теперь даже интересно узнать, чем эти выборы закончатся. А в другой газете... Писали, что сегодня в полдень ее высочество выступит перед народом на Дворцовой площади, и каждый может прийти и послушать, каким она видит будущее Ферсии, а может и задать принцессе вопрос. Что ж, это обязательно должно быть интересно. Я видела Лексу разной, но в такой роли пока представляла плохо. И все же, допив чай, решила отправиться именно туда. Тем более время как раз подходило к полудню. От вокзала до дворца было всего несколько кварталов, и я решила прогуляться пешком. Вместе со мной в том же направлении двигались огромные потоки людей, а кто-то даже бежал. Казалось, послушать принцессу стремился каждый в этом городе. Всем было интересно. Я не любила толпы, поэтому и шла не спеша. Толкаться за место ближе к принцессе я точно не стану, а послушать речь можно будет и издалека. Дойдя до края площади, я ужаснулась. Людей собралось только что не сосчитать. Они жались друг к другу, упрямо продвигались вперед, чтобы оказаться ближе к балкону, с которого и должна была вещать Алексис. А потом и вовсе начали скандировать хором аргоферс аргоферс В толпе ту и дело мелькала серая форма стражей и зеленая военных. Иногда я видела нашивки боевых магов, но собравшиеся казались настроенными вполне спокойно и миролюбиво. Интересно, а где сейчас Кай? С Лексой или руководит своими подчиненными? Вот так, мы уже больше двух недель живем с ним в одном доме, а я не имею никакого понятия о том, что он сейчас делает. Да и не знаю, чем конкретно он занимался все это время, ведь мы толком и не разговаривали. Вдруг толпа загалдела. Послышались аплодисменты, громкие выкрики, свист, и на балконе, наконец, появилась Алексис. Она вышла к людям в черном брючном костюме и без какой-либо верхней одежды. Ее белые волосы развивались на ветру, спина была прямой, а подбородок гордо вздернут. Следом за ней на балконе появилось несколько мужчин, но с такого расстояния я не могла их рассмотреть. Сопровождающие остановились в нескольких шагах от принцессы и по виду больше напоминали охрану. «Жители Ферсии!» — начала Лекса, а ее голос многократно усилился под действием артефактов громкости. «Я очень рада, что вы пришли сегодня сюда. Ферсия — моя родная страна. Я уже поклялась любить и оберегать ее, всегда действовать в ее интересах и в интересах ее жителей». Я готова исполнить предназначение и стать вашей королевой. Но мне важно, чтобы это решение мы приняли с вами вместе. Мне нужна ваша поддержка, и тогда мы сможем сделать версию процветающей. Отстроим и восстановим города. Будем развивать железнодорожное сообщение, вести магические разработки, восстановим заводы и фабрики, откроем границы с эзерфитом и шаразом. Проведем реформу образования, чтобы не только в первой академии, но и во всех академиях страны общее магическое образование мог получить каждый одаренный. А для людей без дара создадим множество хороших рабочих мест. Люди слушали ее внимательно. Толпа притихла, и все тысячи лиц были обращены на принцессу. Но я ничего не смогу без вас, без вашей поддержки. «Если по результатам выборов будет решено вернуть монархию, я создам законодательное собрание, в которое будут входить по одному представителю от каждого города. Мы будем вместе решать, что нужно для нашей страны. Но при этом вернем и сохраним ее вековые традиции, которые всегда чтили представители рода Аргоферс». Она обвела толпу взглядом. Казалось, умудрилась посмотреть в глаза каждому, а когда каким-то невероятным чудом заметила меня, я вдруг ощутила, будто меня кольнуло магией. Лекса чуть дернула головой и снова обратилась к толпе. «Для того, чтобы Ферсия снова встала на правильный путь, от вас требуется прийти на выборы, предъявить удостоверение и поставить подпись в документе за возвращение монархии». Я верю в нас с вами и знаю, что все получится. Послышались аплодисменты, которые становились все громче, все сильнее. Казалось, теперь хлопала вся площадь. Вокруг ощущалось такое воодушевление, такая надежда, что даже я заразилась этой эмоцией. Люди верили в Лексу, и мне тоже хотелось верить вместе с ними. И вдруг послышался громкий и резкий грохот. Я испуганно сжалась, отскочила к стене, закрыла уши руками. Раздался новый бах до такой силы, что задрожала земля под ногами. Я упала на колени на тротуар, и на мгновение словно оглохла. В голове воцарилась звенящая тишина. Мир перед глазами начал расплываться. Еще один бах прозвучал где-то в отдалении, но именно он помог мне хоть немного прийти в себя. Теперь отовсюду слышались крики, мимо меня бежали испуганные люди, а площадь все больше заволакивала густым серым дымом. Только теперь я осознала, что произошло. Это ведь разрывные артефакты, и какая-то тварь использовала их прямо в толпе. Даже представить боюсь, сколько человек пострадало. Вопреки доводам разума, я не побежала подальше отсюда вместе с остальными, наоборот. Принялась пробираться по краю тротуара к балкону. «Я целитель и обязана оказать помощь всем, кому смогу. Это мой долг!» Дым я разгоняла воздушной магией, создала вокруг себя щит из всех шести стихий и медленно, но уверенно шла вперед. Когда увидела лежавшего на брусчатке мужчину, опустилась рядом с ним на колени и создала плетение диагностики. Оно показало сотрясение, отравление угарным газом и ушиб грудной клетки, будто бы на этого человека наступили, убегая. Я наложила несколько плетений, облегчающих его состояние, и создала над пострадавшим маленький сияющий в воздухе знак, означающий среди целителей «Жив», «Осмотрен», «Первая помощь оказана», а потом направилась дальше. Вторым пострадавшим тоже был мужчина, с ним пришлось повозиться дольше. Бедняги распорола бедро осколком разрывного артефакта. Здесь требовалась операция, поэтому я погрузила его в стазис и оставила в воздухе над ним знак «Срочно оперировать». Люди продолжали убегать. Слышались крики отчаяния, мольбы о помощи, стоны. Я шла вперед, все ближе подходя к эпицентру взрывов, Дым уже почти рассеялся, но в нем пока все равно сложно было что-то рассмотреть. Следующими я увидела двух женщин, одна из которых, увы, не выжила, зато вторая дышала. Ей осколок попал в плечо. Она хоть и истекала кровью, но была жива. Пострадавших становилось все больше. Мой магический резерв стремительно таял, но я не могла, не имела права остановиться помогала каждому, кому еще можно было помочь. К сожалению, у меня при себе не было ни бинтов, ни инструментов, ни зелий, только магия, которая даже при моем уровне дара стремительно таяла. Дым уже почти рассеялся, когда я увидела маленькую девочку, которой осколок угодил в грудную клетку. Тут нельзя было не использовать стазис, ни медлить. Счет в борьбе за ее жизнь шел на секунды. Будь у меня хотя бы скальпель или нитки, все оказалось бы не так страшно. Но на одной магии провести операцию почти невозможно. Осколок следовало достать как можно скорее. Девочка, похоже, будущая магичка, а эти разрывные артефакты всегда наполняли блокирующим магию металлом. Часто люди в таких случаях гибли даже не от потери крови, а из-за быстрого выгорания дара. И что хуже всего, вытащить осколок при помощи плетений невозможно, только инструментами. Сумку я потеряла по дороге, даже не заметила, что ее давно нет. Пальцами зацепить осколок не получалось никак, слишком далеко засел. И тогда мне в голову пришло лишь одно решение. Никогда раньше я не прибегала к частичной трансформации, но Фил рассказывал и показывал, как это происходит. Пришлось собрать всю свою выдержку, остатки воли и смелости, чтобы попытаться преобразовать только ногти на руке. Наверное, я была не в себе, почти не соображала, что и как делаю, потому что у меня вдруг все получилось. Мои аккуратные розовые ноготки стали темными, плотными и удлинились почти на 2 сантиметра. Именно это позволило все таки подцепить осколок. И как только проклятый металл оказался вне тела пациентки, я пустила все остатки своего резерва на рану малышки. Срастила внутренние ткани, а на внешние меня уже не хватило. Пришлось просто перетянуть ее грудную клетку шарфом. Ох, надеюсь, девочка выживет. Я села прямо на холодную землю, Несколько раз моргнула, чтобы прогнать черных мушек, летающих перед глазами, и попыталась создать диагностическое плетение. Но вдруг почувствовала, как моего плеча кто-то коснулся, а в тело хлынул яростный поток чужой силы. И в нем, помимо энергии, было столько злости, страха, недовольства и нежности, что я даже улыбнулась. Медленно подняв голову, посмотрела в сердитые голубые глаза, стоявшего рядом Кайтера. «Спасибо», — прошептала одними губами. «Ты могла погибнуть», — сказал он, звенящим от напряжения голосом, а я чувствовала, что его просто переполняют эмоции. «Ри, зачем ты пришла? Я отправлю тебя домой». Я отрицательно мотнула головой, но даже отвечать не стала. Вместо этого повернулась к девочке, закончила диагностическое плетение и запустила проверку. У малышки обнаружилась травма головы. Девочку следовало срочно доставить в госпиталь. «Где врачи?» — спросила я, борясь с головокружением. «Уже здесь. Вон бегут», — ответил Кайтер, и его тон будто бы стал чуть мягче. «К нам действительно спешили двое целителей». Использовав моё же плетение, они быстро оценили состояние пациентки, погрузили малышку на носилки и помчались в сторону от площади. Я смотрела, как они уходят, потом перевела взгляд на других пострадавших, которым теперь тоже оказывали помощь, и медленно вздохнула с облегчением. Всё, я сделала, что могла. Помогла хоть кому-то продержаться до прибытия помощи. Значит, училась не зря. На этой мысли у меня перед глазами снова все поплыло, и я уже хотела осторожно прилечь на мостовую, но меня вдруг подхватил Кай. «У тебя большая ссадина на виске», — сказал он, быстро унося меня с площади. «Тебе самой нужна помощь». «Обойдусь», — бросила я устало. «Донеси меня до лавочки, и можешь возвращаться. У тебя ведь точно сейчас уйма работы. Я приду в себя и отправлюсь домой». «Ага, конечно». Прорычал он, стараясь приглушить этот рык. Больше я не могла разговаривать. Кай, конечно, влил в меня силу, но она была колдовской, и моему исчерпанному резерву почти не помогала. Какая-то часть усвоилась хорошо, остальное же просто развеялось в пространстве. Кайтер принес меня в темный коридор, из которого мы попали в большую светлую гостиную. Тут тоже работали целители. Их пациенты лежали прямо на полу, кушетках, столах. Пострадавших оказалось очень много, но и целители старались помочь всем. «Просто дай мне немного полежать», — проговорила я тихо. «Не нужно отвлекать никого от работы. Я помогу себе сама, только нужно немного отдохнуть». Он ничего не ответил, но из этой гостиной меня все таки унес. Быстро вбежал по лестнице, миновал несколько коридоров и ногой открыл дверь в какой-то кабинет. «Живая?» спросила тут же появившаяся рядом Алексис. «Ага», ответила я, прикрывая глаза. Ее зацепило? Почему не понес к целителям?» В голосе принцессы слышалось беспокойство. «Нет, не зацепила, ответил ей Кай. Но Рита отчаянно помогала пострадавшим, что выжила себя досуха. «У тебя есть восстанавливающее зелье? Лекса молча кивнула и скрылась из поля моего зрения. Тем временем Кай опустился в кресло, а меня так и продолжал держать на руках, причем настолько крепко прижимал к себе, что даже стало немного больно. Алексис вернулась почти сразу и вручила Кайтуру стакан, до половины наполненный мутноватой зеленой жидкостью. Кай помог мне сесть и сам принялся поить гадким на вкус надобьем. Мне же было настолько плохо, что я даже возразить не могла. Правда, после третьего глотка стало легче и перестала кружиться голова. «Боги, Ри, ты безумно меня напугала», — тихо сказал Кайтер, снова прижав меня к своей груди. «Зачем ты вышла из дома? Как оказалось на площади?» «И хорошо, что оказалось. Хоть кому-то помогла», ответила я, прикрыв глаза. «Ты рисковала». «Я целитель, Кай», ответила я, и даже голос уже почти не дрожал. «Это моя работа, мое призвание. Я же обещал устроить тебя в клинику». «А, ну да», ответила я с иронией. «Когда-нибудь». «И обещал быть рядом, приходить домой к ужину». «Ри...» В его голосе звучал упрек, смешанный с виной и растерянностью. «Сейчас очень сложное время. Знаю, я вздохнула и продолжать не стала. Сейчас точно не время для таких разговоров». «Тебе нужно отдохнуть», — сказал Кай, коснувшись губами моего виска. «Что случилось на площади?» — спросила я, снова открыв глаза. Кому вообще пришло в голову активировать такое ужасное оружие в толпе? Это было покушение на Алексис. Разрывные артефакты летели на балкон, но там оттолкнулись от защитного поля и отскочили в людей, — ответил Кайтер. Мы найдем тех, кто это сделал. Выборы сорваны? — задала я новый вопрос. Выборы — фикция, — донесся до меня голос Лексы. В нашей стране пока невозможно провести их честно и по всем правилам. Мне уже присягнула армия и все министры, но я хотела дать людям шанс почувствовать, что их мнение что-то значит. Надеялась так заткнуть несогласных. Увы, придется все же использовать грубую силу. «Это приведет к новой гражданской войне», — проговорила я в ужасе. «Нет, Карин, войны не будет» но и канцлера у моего королевства тоже больше не будет. Ответ Лексы прозвучал уверенно и жестко. А как же лорд Дартский? Остин займет место первого советника, ответила она. С остальными кандидатами попробую договориться по-хорошему или по-плохому. Алексис сказала это так, что я поежилась. Кай почувствовал мою дрожь и теснее прижал к себе. В дверь постучали. Визитер дождался позволения и только потом вошел и поклонился Лексе. «Ваше высочество, всем пострадавшим на площади оказана помощь. Есть погибшие», — сообщил он. Она молча кивнула, но в ее почерневших глазах стояла решимость покарать виновных в эту же секунду. «Найдите тех, кто это организовал. Отчитываться лично мне», — приказала Алексис. Мужчина в форме особого отдела стражей и кивнул и вышел. Кай нехотя пересадил меня в соседнее кресло, а сам поднялся. «Думаю, мне пора в отпуск», — сказал он, обращаясь к Алексис. «Ты прекрасно распоряжаешься моими людьми. Справишься тут и сама». «Издеваешься?» — рявкнула она. от чего же?» «Нет, просто хочу объяснить, что своим ведомством могу командовать только я». «Поверь, Алексис, там настроенный, слаженный механизм. И я уже отдал приказ ребятам, которые дежурили на площади. У них есть информация, они ищут исполнителей, скоро выйдут на заказчиков. Своим прыжком через мою голову ты, конечно, может, чего-то и добьешься, но это не факт». «Кай!» — она схватилась за волосы, будто бы в отчаянии. «В городе бардак. Стражи мне еще не присягнули». Они пока подчиняются старому главе, который, как мы с тобой знаем, замешан по уши в темных делах канцлера. В расследовании я могу рассчитывать только на твоих подчиненных. Тогда будь добра, ставь задачу передо мной. А уж я сам разберусь, кому и как ее делегировать, — холодно и строго ответил он. — Кай, я не собираюсь с тобой ругаться, — воскликнула Алексис. — Там люди погибли вместо меня потому что ты их королева. Кстати, тех, кто заплатил за заметку о собрании на первой полосе, мои ребята уже допросили. Подожди, — не поняла я и даже решила вмешаться в их разговор. То есть собрание организовал кто-то другой? Да, — ответил Кай. Мы узнали о нем утром, когда люди начали собираться на площади, и уже поздно стало что-то опровергать. Пришлось подстроиться, «Обеспечить охрану, которая оказалась недостаточно», — бросила Лекса. «Взорвались только три артефакта. Десять были обезврежены», — возразил Кай. «Но я признаю, что моя вина в случившемся тоже есть». «Тут все виноваты», — покачала головой Алексис. «Теперь нужно сделать все возможное, чтобы такое не повторилось, а организаторы и исполнители понесли наказание». В кабинете повисло тяжелое молчание. Теперь даже я успела проникнуться всей сложностью ситуации, чувством беспомощности, граничащим с безысходностью. Даже не представляю, как Алексис собирается со всем этим справляться. Но без Кая ей точно придется тяжело. — Я могу хоть чем-то помочь? — спросила я, нарушив напряженную тишину. Лекса бросила на меня колючий взгляд и вдруг заявила. «Если бы сегодня Кай не бросился на твои поиски на площади, то уже поймал бы исполнителей и вышел на заказчиков. Но я увидела тебя в толпе», — сказала ему, «И мой глава особого отдела стражи тут же забыл о своих обязанностях. Потому, Карин, будь добра, сиди в безопасности, пока мы сами тут совсем не разберемся. Во мне поднялась волна яростного протеста. Своими словами Алексис будто бы обесценила все, что я сделала для спасения ее подданных. Для неё я была всего лишь досадной помехой работе Кайтера, и это неимоверно меня взбесило. «Из-за твоих вечных заданий Кай почти не спит, а дома появляется только для того, чтобы провести со мной час, который был условием леди Аверти — — выпалила я, вцепившись в подлокотники кресла. — И плевать, что я позволила себе предъявлять претензии почти королеве. Коль уж пошел такой разговор, то сейчас я все ей выскажу. — Какой час! — голос Алексис сочился ядом и иронией. — Леди Аверти отменила свое условие, как только узнала, что ты стала его женой вместо меня. Ее фраза ударила по мне, словно огненный шар, влетевший в грудь. Сначала я решила, что Лекса просто это придумала, но стоило мне повернуться к Каю, который со злостью смотрел на принцессу, как мне все стало ясно. «Значит...» — выдохнула я, стараясь задавить лавину эмоций. «Это правда?» Кай не ответил, продолжая сверлить взглядом Алексис. «Правда» заявила она, искривив губы в ироничной ухмылке. «А он разве тебе не сказал?» В моей душе будто что-то взорвалось. Стало безумно обидно, а от вмиг заледеневшего сердца словно начал растекаться колючий мороз. Я резко поднялась, просто больше не могла находиться в этом месте с этими людьми. «Ри!» — Кай поймал меня за руку, удерживая. «Прости». «Если бы я сказал, ты бы уехала!» Он держал меня, не собираясь отпускать, а я вдруг поняла, что он прав. «Да, уехала бы, вернулась бы в Шарас и уеду. Здесь, среди этих лугунов, делать мне больше нечего. Извините, что нарушила ваши планы. Не буду больше вам мешать», — сказала я, пытаясь отнять свою руку у Кая. «Отпусти!» Но вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, Кай поднялся и повел меня прочь из кабинета. Я думала, что он просто желает поговорить в коридоре, но Кайтер не собирался останавливаться. Мы вместе спустились вниз, вышли на улицу и остановились у черной машины с эмблемой стражей на боку. «Карин, я сделал это только ради того, чтобы дать нам с тобой шанс. Ты очень мне нужна». Начал он, глядя мне в глаза, и даже, казалось, говорил искренне. Но закончить речь ему не дали. Со стороны дворца показался мужчина в штатском, и, увидев Кая, бегом направился к нам. Капитан Гринстик, заказчик задержан, но на вокзальной площади большая потасовка. Схлестнулись монархисты и республиканцы. Ее высочество уже направилось туда. Кайтер решительно сжал пальцы в кулак и посмотрел на меня. В его взгляде так и читались вина и растерянность. Да, сейчас он разрывался между своим долгом и необходимостью поговорить со мной. Но я решила все за него. Просто открыла дверцу и села в машину. «Отвези, леди, в мой особняк», — сказал Кай водителю. «Отвечаешь за нее головой. Будет исполнено» ответил сидящий за рулем светловолосый парень в форме стражи и особого отдела Ри пожалуйста давай поговорим дома я приду как только смогу попросил кайтер глядя мне в глаза конечно кай поговорим когда нибудь бросила я и закрыла дверь машина тронулась и неспешно покатила по городу, старательно объезжая все центральные улицы. Пока мы ехали, у меня появилось время успокоиться, подумать и принять окончательное решение. Наши отношения с Каем всегда строились на честности и открытости. Теперь же стало ясно, что этого фундамента больше нет. И если уже сейчас все так, то лучше просто сразу на этом закончить. Оказавшись в своей комнате, я достала из шкафа черный костюм для оборотов, Быстро переоделась и беглым взглядом осмотрела оставшиеся вещи. В нынешней обстановке молодая леди, путешествующая в одиночестве, точно нарвется на неприятности. Поэтому отправиться домой в облике лисицы будет самым правильным вариантом. И не важно, что тут почти тысяча километров. Доберусь. Шерсть у меня теплая, Скрываться от посторонних глаз я умею. Еду до да буду. Я заодно проветрю голову и остужу мысли, потому что сейчас я сама себе напоминала вулкан, готовый в любой момент начать извержение. Но перед тем, как уйти, все же села за стол и достала лист бумаги. В отношениях с Каем следует поставить точку. И если личного разговора не получилось, значит, нужно объясниться хотя бы письмом. И я написала обо всем, что творилось в душе о его вранье, которое не собиралась принимать, о его работе, которая занимает все время, о том, что возвращаюсь в Шарас и буду строить свою жизнь там. Брак в постели мы так и не закрепили, значит, всего через пару недель он станет недействительным, а мы оба получим окончательную свободу. Кайтер говорил, что любит меня, и я тоже любила его, но одной любви для семьи недостаточно». Мы обожглись на этом в прошлый раз, да и сейчас тоже. Мало любить человека. Нужно еще и принимать его, уважать, ценить и действительно строить вместе совместную жизнь. Нет, я понимала, что сейчас у Кая и Ферси сложный период, и если бы не его ложь, я бы ни за что не стала сбегать. Но теперь меня даже совесть мучить не будет. Не волнуйся за меня. «Я прекрасно доберусь домой», — добавила я в самом конце послания. «Не пиши, не приезжай, не ищи встреч. Дай мне идти своей дорогой, а ты иди своей, и пусть у тебя все будет хорошо. Береги себя». И подписалась. «Больше не твоя, Ри». Из комнаты выпрыгнула через окно. Никаких вещей брать с собой не стало, их было бы неудобно нести. А вскоре уже смотрела на удаляющиеся дома столицы Ферсии из кузова старенького грузовика. Не обязательно же всю дорогу бежать на своих ногах, если можно прекрасно доехать с подвернувшимся попутчиком, который даже не подозревает о пассажирке. И что удивительно, интуиция была согласна с моим решением вернуться домой. Да, на душе царила стужа. Сердце рыдало, но при этом я понимала, что поступаю правильно. Не так давно Кай обещала, что даже если я уйду, он не сможет меня отпустить. Вот и посмотрим, врал он или говорил правду. Я свои мысли до него донесла, свой ход сделала. Не собираюсь ни о чем жалеть. Одна я в борьбе за нашу семью, ничего сделать не смогу. Бороться за нее должны либо двое, либо... Не стоит и начинать.